Кроме того, лунная пыль богата железом, кальцием и магнием, входящим в состав различных минералов. В НАСА есть небольшая группа спецов-нюхачей, которые обнюхивают каждый элемент оборудования, отправляющегося в очередной полет. Делается это для того, чтобы ни один из предметов не смог изменить хрупкий климатический баланс, созданный на Международной космической станции. Популярный миф о том, что Луна сделана из сыра, пришел к нам из XVI века, Первая же выдержка из пословиц 1564 Джона Хейвуда гласит «Луна сделана из зеленого сыра». Автором представляется, что в данном контексте слово «green» — «зеленый» — использовано скорее в значении «незрелый», чем «имеющий зеленый» цвет, поскольку молодые сыры часто выглядят испещренными, почти как луна с ее знаменитыми кратерами. Что вращается вокруг чего? Земля вокруг Луны или наоборот? И то, и другое. Они вращаются друг вокруг друга. Орбиты двух небесных тел имеют один общий центр масс, расположенный примерно в 1600 километрах вглубь от поверхности Земли, так что Земля совершает три разных вращения. Вокруг собственной оси, вокруг Солнца и вокруг этой точки. Запутались? Не расстраивайтесь. Даже сам Ньютон говорил, что от мысли о движении Луны у него пухнет голова. Сколько у Земли лун? Как минимум семь. Разумеется, знакомая всем Луна, как называют ее астрономы, единственное небесное тело, строго придерживающееся орбиты Земли. Однако теперь нам известно еще шесть околоземных астероидов, или астероидов Неа, которые следуют вместе с Землей вокруг Солнца. Несмотря на то, что увидеть их невооруженным глазом нет никакой возможности. Первым из так называемых коорбиталов, который удалось идентифицировать, был астероид Круинья. От названия самого древнего из зарегистрированных в Британии кельтских племен. Спутник размером около 5 километров, открытый в 1997 году. Его орбита напоминает вытянутую лошадиную подкову. С тех пор обнаружено еще пять очень остроумно поименованных. 2000 PH5, 2000 WN10, 2002 AA29, 2003 IN107 и 2004 GU9. Но действительно ли они наши Луны? Многие астрономы ответят, что нет. Хотя никто, разумеется, не назовет их заурядными астероидами. Как и Земле, им требуется примерно год, чтобы полностью обогнуть Солнце. Представьте, два гоночных болида, идущих по треку с одинаковой скоростью, но по разным дорожкам. И иногда они действительно подходят к нам так близко, что даже оказывают едва заметное гравитационное влияние. В общем, как бы вы их ни называли, будь то псевдолуны, квазиспутники или астероиды-попутчики, все они вполне заслуживают того, чтобы за ними приглядывать, хотя бы потому, что в один прекрасный день некоторые из них вполне могут обосноваться на более правильной орбитальной траектории. Сколько всего планет в Солнечной системе? Девять. Это неправильный ответ. Их либо восемь, либо десять. А может и двадцать одна. Есть даже те, кто скажут «пара миллионов». Наверняка на этот вопрос